Часть первая. О видимом и невидимом, где доказывается, что поверхностные наблюдения уводят исследователя на ложный путь и предлагаются способы самоконтроля и самопроверки. Глава первая. О полезности этнографии и трудностях, подлежащих преодолению. Несходство этносов. Когда какой-либо народ долго и спокойно живет на своей родине, то его представителям кажется, что их способ жизни, манеры, поведение, вкусы, воззрения и социальные взаимоотношения, то есть все то, что ныне именуется стереотипом поведения, единственно возможны и правильны. СНОСКА Народ, народность, нация, племя, родовой союз – все эти понятия обозначаются в этнологии термином «этнос», раскрытию которого и посвящена настоящая книга. Условиться о значении любого термина легко, но это мало что дает. Разве лишь исходную позицию для исследования? Раскрыть термин трудно, ибо это значит показать место феномена в природе и истории. Когда мне говорят «скажи просто», я отвечаю «а что такое свет?» «Скажите просто». «Еще никто не ответил, вот поэтому я прошу читателя простить мне сложность изложения и прочесть книгу сначала до конца, ничего не пропуская». Конец сноски. А если и бывают где-нибудь какие-либо уклонения, то это от необразованности, под которой понимается просто непохожесть на себя. Помню, когда я был ребенком и увлекался Майнридом,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 Обывательские суждения иногда кажутся внутренне логичными, хотя и основываются на игнорировании действительности, но они немедленно разбиваются в куски при соприкосновении с оной. Для средневековой науки Западной Европы этнография была неактуальна. Общение европейцев с иными культурами ограничивалось бассейном Средиземного моря, на берегах которого жили потомки подданных Римской империи, частично обращенные в ислам. Это, конечно, разделяло их с франками и латинами, то есть французами и итальянцами, но наличие общих корней культуры делало разницу не настолько большой, чтобы исключить взаимопонимание. Но в эпоху великих географических открытий положение изменилось коренным образом. Если даже можно было назвать негров, папуасов и североамериканских индейцев дикарями, то этого нельзя было сказать ни про китайцев, ни про индусов, ни про ацтеков и инков. Надо было искать других объяснений. В XVI веке европейские путешественники, открыв для себя далекие страны, невольно стали искать в них аналогии с привычными им формами жизни. Испанские конкистадоры стали давать крещенным кассикам титул дон, считая их индейскими дворянами. Главы негритянских племен получили название короли, Тунгусских шаманов считали священниками, хотя те были просто врачами, видевшими причину болезни во влиянии злых духов, которые, впрочем, считались столь же материальными, как звери или иноплеменники. Взаимное непонимание усугублялось уверенностью, что понимать-то нечего, и тогда возникали коллизии, приводившие к убийством европейцев, оскорблявших чувства аборигенов, в ответ на что англичане и французы организовывали жестокие карательные экспедиции. Цивилизованный австралийский абориген Вайпулданья или Филипп Робертс передает рассказы о трагедиях, тем более страшных, что они возникали без видимых причин. Так аборигены убили белого, закурившего сигарету, сочтя его духом, имеющим в теле огонь. Другого пронзили копьем за то, что он вынул из кармана часы и взглянул на солнце. Аборигены решили, что он носит в кармане солнце. А за подобными недоразумениями следовали карательные экспедиции, приводившие к истреблению целых племен, и не только с белыми, но и с малайцами у австралийских аборигенов и папуасов Новой Гвинеи часто возникали трагичные коллизии, особенно осложненные переносом инфекций. Сноска. Локвуд. Абориген. Москва, 1971 год. Страницы 142-145. Конец сноски. 30 октября 1968 года на берегу реки Манаус, притока Амазонки, индейцы Атруари, Убили миссионера Кальяри и восемь его спутников исключительно за бестактность с их точки зрения. Так, прибыв на территорию Атруари, Падра известила о себе выстрелами, что по их обычаям неприлично. Входил в хижину молоку, несмотря на протест хозяев, выдрал за ухо ребенка, запретил брать кастрюлю со своим супом. Из всего отряда уцелел только лесник, знавший обычаи индейцев и покинувший падры кальяри, не внявшего его советом и забывшего, что люди на берегах По совсем не похожи на тех, кто живет на берегах Амазонки. С носком Фисуненко с четками и счетчиком Гейгера. Журнал «Вокруг света», 1972 год, номер третьей страницы, 14-17, конец, сноски. Прошло немало времени, прежде чем был поставлен вопрос, а не лучше ли примениться к аборигенам, чем истреблять их? Но для этого оказалось необходимо признать, что народы других культур отличаются от европейских, да и друг от друга, не только языками и верованиями, но и всем стереотипам поведения, которые целесообразно изучить, чтобы избегать лишних ссор. Так возникла этнография, наука о различиях между народами. Уходит под ударами национально-освободительного движения колониализм но остаются и расширяются межэтнические контакты следовательно проблема установления взаимопонимания становится все более насущной как в глобальных масштабах мировой политики так и в микроскопических личных при встречах с людьми симпатичными но не похожими на нас и тогда встает новый вопрос Теоретически, несмотря на практическую его значимость, а почему мы, люди, столь не похожи друг на друга, что должны применяться друг к другу, изучать чужие манеры и обычаи, искать приемлемых путей общения вместо тех, которые представляются нам естественными и которые вполне достаточны для внутриэтнического общения и удовлетворительны для контактов с нашими соседями. В некоторых случаях этническое несходство можно объяснить разнообразием географических условий. Но ведь оно наблюдается и там, где климат и ландшафты близки между собою. Очевидно, без истории не обойтись. В самом деле... Разные народы возникали в разные эпохи и имели разные исторические судьбы, которые оставляли следы столь же неизгладимые, как личные биографии, которые формируют характер отдельных людей. Конечно, на этносы влияет географическая среда через повседневное общение человека с кормящей его природой, но это не все. Традиции, унаследованные от предков, играют свою роль. Привычная вражда или дружба с соседями, этническим окружением, свою. Культурные воздействия, религия имеют свое значение. Но кроме всего этого, есть закон развития, относящийся к этносам, как к любым явлениям природы. Проявление его в многообразных процессах возникновения и исчезновения народов мы называем этногенезом. Без учета особенностей этой группы движения материи мы не сможем найти ключ к загадке этнопсихологии ни в практическом, ни в теоретическом плане. Нам нужно и то, и другое, но на избранном нами пути возникают неожиданные трудности. Запутанность применяющейся терминологии Избыток первичной информации и слабая разработанность принципов систематизации особенно болезненно отражаются на истории и этнографии. Ведь одна только библиография занимает тома, разобраться в которых иногда не проще, нежели в самих научных проблемах. У читателя есть потребность в том, чтобы увидеть одновременно всю совокупность событий. Принцип актуализма или все способы их становления, принцип эволюционизма, а не многотомный список названий статей, по большей части устаревших. В трудах основоположников марксизма содержится программа системного подхода к пониманию исторических процессов, но к этногенезу она еще не применялась. Правда, в старинной и отчасти забытой историографии известно несколько попыток ввести в эту область системный метод, но в отличие от представителей естественных наук, их авторы не встретили ни понимания, ни сочувствия. Концепцию полибия ныне рассматривают как изящный раритет. Ибн Халдуна, XIV век, как курьез. Джамбатиста Вико упоминается – Только в истории науки, а грандиозные, хотя, пожалуй, неудачные конструкции Данилевского, Шпенглера, Тойнби стали поводом для того, чтобы вообще отказаться от построения исторических моделей. Результат этого процесса однозначен. Поскольку всю совокупность исторических событий запомнить невозможно, и поскольку при отсутствии системы нет и не может быть общей терминологии, то даже общение между историками затрудняется год от года. Придавая терминам разные оттенки и вкладывая в них различное содержание, историки превращают их в многозначные слова. На первых стадиях этого процесса еще можно понять собеседника, исходя из контекста, интонации, ситуации, при которой происходит диспут, но на последующих фазах и эта неудовлетворительная степень понимания исчезает. Так, слово «род» обычно применяется к понятию «родовой строй», но «род бояр-шуйских» явно сюда не относится. Еще хуже – При переводе, если род – кельтский клан, то так нельзя называть какую-либо казахскую отрасль среднего или младшего жуса – ру, или алтайскую кость – сеок. И наоборот, потому что они различны по функциям и генезису. А все эти отнюдь исходные явления именуются одинаково и хуже того, на этом основании приравниваются друг к другу. Волей-неволей историк изучает не предмет, а слова, уже потерявшие смысл, в то время как реальные явления от него ускользают. А теперь допустим, что дискутируют о проблеме три историка, причем один вкладывает в понятие род клан, второй – сеок, третий – боярскую фамилию. Очевидно, что они просто не поймут не только друг друга, но и того, о чем идет речь. Конечно, нам могут возразить, что можно условиться о терминах, но количество понятий растет прямо пропорционально накоплению информации. Появляются все новые термины, которые при отсутствии системы становятся многозначными, полисемантичными и, следовательно, негодными для цели анализа и синтеза. Но и здесь можно найти выход. До сих пор мы говорили о кондициях исследования, скажем же, и о перспективах его. Изучение любого предмета имеет практическое значение лишь тогда, когда есть возможность обозреть предмет целиком. Так, например, электротехник должен представлять себе, пусть не в одинаковой степени, действия ионизации и тепловой отдачи, электромагнитного поля и тому подобное. Физико-географ, говоря об оболочках Земли, помнит о тропосфере, гидросфере, литосфере и даже биосфере. Также и историк лишь тогда может сделать более весомые и интересные для читателя выводы, когда он охватывает в едином рассуждении широкий комплекс взаимосвязанных событий, одновременно условливаясь о терминологии. Это трудно, но не невозможно. Важно лишь, чтобы вывод соответствовал всем учтенным фактам. Если кто-либо предложит для объяснения перечисленных в этой книге факторов концепцию более изящную и более убедительную, то я с почтением склоню перед ним голову. И наоборот, если бы кто-нибудь объявил мои выводы окончательными, не подлежащими пересмотру и дальнейшей разработке, то я не согласился бы с ним». Многие книги, увы, живут не дольше, чем люди, а развитие науки – имманентный закон становления человечества, и поэтому я вижу свою задачу в том, чтобы принести посильную пользу прекрасной даме истории, без которой не может существовать ни один народ, и ее мудрой сестре географии, которая роднит людей с их проматерью биосферой планеты Земля. Сноска. Биосфера – термин, введенный в науку вернадским означает одну из оболочек Земли, включающую в себя, кроме совокупности живых организмов, все плоды их былой жизнедеятельности – почвы, осадочные породы – свободный кислород атмосферы таким образом установление связи этногенеза с биохимическими процессами биосферы не биологизм как полагают некоторые мои оппоненты а уж скорее географизм хотя и такой ярлык вряд ли уместен ведь все что есть на поверхности земли так или иначе входит в сферу географии либо физической либо экономической либо исторической. Конец сноски. Обобщение и скрупулюсы. Вид гомо sapiens, распространившийся по всей суше и значительной части морской поверхности планеты, внес в ее конфигурацию столь значительные изменения, что их можно приравнять к геологическим переворотам малого масштаба. Сноска. Вернадский Химическое строение биосферы Земли и ее окружение. Москва. 1965 год. Страница 273. Конец сноски. Но из этого. Вытекает, что нами выделяется особая категория закономерностей, историко-географическая, требующая для рассмотрения и изучения особой методики, совмещающей исторические и географические приемы исследования. Это само по себе не ново, но подход к проблеме до сих пор был эклектическим. Например, применение анализа по С-14 для датировок археологических памятников электроразведка – дело слишком трудоемкое для практического применения – приемы кибернетики при изучении каменных баб, что дало те же результаты, что и визуальный подсчет и тому подобное. А самое важное упускалось из виду. Это главное, по нашему мнению, умение извлекать информацию из молчания источников. Путь индукции ограничивает возможности историка простым или критическим пересказом чужих слов, причем лимитом исследования является недоверие к данным источника. Но это результат негативный и потому не окончательный. Позитивным будет только установление некоторого количества бесспорных фактов, которые, будучи отслоены от источника, могут быть сведены в хронологическую таблицу или размещены по исторической карте. Для того, чтобы их интерпретировать, нужна философема, постулат, а это нарушает принятый принцип индуктивного исследования – тупик. Так, но географ, геолог, зоолог, почвовед никогда не имеют больше данных, а их науки развиваются. Это происходит потому, что вместо философского постулата естественники применяют эмпирическое обобщение, имеющее, согласно Вернадскому, достоверность, равную наблюденному факту. Сноска. Вернацкий «Избранные сочинение В шестом томе «Биосфера. Москва. Ленинград. 1960 год. Страница. 19. Конец. Сноски». Иными словами, естественные науки преодолели молчание источников и даже извлекли из этого пользу для науки, поскольку избавились от лжи, всегда содержащейся в источнике или привносимой нами самими путем неадекватного восприятия. Так почему от этого отказываться историкам? Привлекая природу как источник, мы обязаны привлечь и соответствующую методику изучения, а это дает нам великолепные перспективы, которые позволяют приподнять покрывало изиды. Одна из задач науки – это получение наибольшей информации из наименьшего количества фактов – Дабы сделать возможным выделение точных закономерностей, позволяющих с единой точки зрения понять самые разные явления, а в дальнейшем научиться ориентироваться в них. Эти закономерности невидимы, но и не придуманы, они открыты путем обобщения. Приведу пример, заимствованный из биологии. По небу движутся звезды и планеты. Воздушный шар поднимается, а камень, сорвавшись с обрыва, падает в пропасть. Реки текут в море, а в океанах медленно выпадают осадки, образуя слои осадочных пород. У мыши очень тонкие лапки, а у слона Огромные конечности. Наземные животные не достигают размеров китов и гигантских кальмаров. Что общего между этими фактами? Все они основаны на закономерности всемирного тяготения, которое переплетается с другими закономерностями, столь же реальными, невидимыми, но умопостигаемыми. Сноска. Малиновский. Путь творческой биологии. Москва. 1969 год. Страница 7. Конец сноски. Земная гравитация существовала всегда, но чтобы люди узнали о ее существовании, понадобилось озарение Ньютона, наблюдавшего падение яблока светки и сколько еще могучих сил природы, окружающих нас и управляющих нашей судьбой, лежит за пределами нашего разумения. Мы живем в недооткрытом мире и часто двигаемся на ощупь, что иной раз ведет к трагическим последствиям. Вот почему волшебные очки науки, под которыми я подразумеваю прозрение гениальных ученых, нужны для того, чтобы, поняв окружающий нас мир и наше место в нем, научиться провидеть хотя бы ближайшие последствия своих поступков. Исследования, посвященные установлению функциональной связи явлений физической географии и палеоэтнологии на материале истории Центральной Азии и археологии Низови Волги, позволили сделать три вывода. Первый. Историческая судьба этноса, являющаяся результатом его хозяйственной деятельности, непосредственно связана с динамическим состоянием вмещающего ландшафта. Второй. Археологическая культура данного этноса, представляющая собою Кристаллизованный след его исторической судьбы отражает палеогеографическое состояние ландшафта в эпоху, поддающуюся абсолютной датировке. Третий вывод. Сочетание исторических и археологических материалов позволяет судить о характере данного вмещающего ландшафта в ту или иную эпоху, следовательно, о характере его изменений. Сноска. Гумилев. Первое. Хазария и Каспий. Вести Ленинградского университета. 1964 год. Номер 6. Страница 95. Второе. Хазария и Терек. Вести Ленинградского университета. 1964 год. Номер 24. Страница 78. Конец сноски. Разумеется, здесь точность относительно, но допуск плюс-минус 50 лет при размытых границах не влияет на выводы и, следовательно, безвреден. Гораздо опаснее стремление к скрупулезности в прямом смысле слова «скрупулюс» — латынь «камешек», попадавший в сандалии и коловший ступни древних римлян. Изучать расположение этих камешков в сандалиях они считали делом бессмысленным, полагая, что надо просто разуться и вытрясти обувь. Поэтому слово «скрупулезность» означало ненужный учет мелочей. Ныне это слово употребляется в смысле сверхточной. К сожалению, требование скрупулезности не всегда безобидно в частности, при сопоставлении природных явлений с историческими событиями, ибо законный допуск достигает 50-60 лет и не может быть уменьшен, так как искомая связь опосредована системой хозяйства древних стран. Сноска. Подробнее об этом в работах. Гумилев. Первое. Истоки ритма кочевой культуры – «Срединной Азии. Опыт историко-географического синтеза. Народы Азии и Африки. 1966 год. Номер 4. Страницы 85-94». «Второе. Роль климатических колебаний в истории народов степной зоны Евразии. История СССР. 67 год. Номер 1. Страницы 53-66». «Третье». Изменение климата и миграции кочевников. Природа, 1972 год, номер 4, страница 44, 52, конец сноски.